Глава вторая Как Алейн Эдриксон вышел в широкий мир Никогда еще мирная атмосфера старинного цистерцианского монастыря так грубо не нарушалась. Никогда еще не бывало в нем восстаний столь внезапных, столь кратких и столь успешных. Однако аббат Бергхерш Был человеком слишком твердого характера, он не мог допустить, чтобы мятеж одного смельчака поставил под угрозу установленный распорядок в его обширном хозяйстве. В нескольких горьких и пылких словах он сравнил побег их лжебрата с изгнанием наших прародителей из рая и заявил прямо, что если братья не одумаются, то еще кое-кого может постигнуть такая же судьба, и они окажутся в таком же греховном и гибельном положении. Выступив с этим назиданием и вернув свою паству к состоянию надлежащей покорности, он отпустил собравшихся, дабы они возвратились к обычным трудам, и удалился в свой покой, чтобы обрести в молитве духовную поддержку для выполнения обязанностей, налагаемых на него высоким саном. Аббат все еще стоял на коленях, когда осторожный стук в дверь кельи прервал его молитвы. Недовольный, он поднялся с колен и разрешил стучавшему войти, но когда он увидел посетителя, его раздраженное лицо смягчилась и он улыбнулся поэтически ласково. Вошедший худой, белокурый юноша, был выше среднего роста, стройный, прямой и легкий, с живым и миловидным мальчишеским лицом. Его ясные серые глаза, выражавшие задумчивость и чувствительность, говорили о том, что эта натура, сложившаяся в стороне от бурных радостей, и горести грешного мира. Однако очертания губ и выступающий подбородок отнюдь не казались женственными. Может быть, он и был порывистым, восторженным, впечатлительным, а его нрав приятным и общительным, но наблюдатель человеческих характеров настаивал бы на том, что в нем есть и врожденная твердость и сила, скрывающиеся за привитой монастырем мягкостью манер. Юноша был не в монастырском одеянии, но в светской одежде, хотя его куртка, плащ и штаны были темных тонов, как и подобает тому, кто живет на освещенной земле. Через плечо на широкой кожаной лямке висела сума или ранец, какие полагалось носить путникам. В одной руке он держал толстую, окованную железом палку с острым наконечником, в другой — шапку с крупной оловянной бляхой спереди. На бляхе было вытеснено изображение ракомадурской Божьей Матери. «Собрался в путь, любезный сын мой», — сказал Аббат. «Нынче поистине день уходов. Не странно ли?» что за какие-нибудь двенадцать часов аббатство вырвало с корнем свой самый вредный сорняк, а теперь вынужден расстаться с тем, кого мы готовы считать нашим лучшим цветком. — Вы слишком добры ко мне, отец мой, — ответил юноша. — Будь на то моя воля, никогда бы я не ушел отсюда и... Дожил бы до конца своих дней в болье. С тех пор, как я себя помню, здесь был мой родной дом, И мне больно покидать его. «Жизнь несет нам немало страданий», — мягко отозвался Аббат. «У кого их нет? О твоем уходе скорбим мы все, не только ты сам. Но...» ничего не поделаешь. Я дал слово и священное обещание твоему отцу, Эдрику-землепашцу, что двадцати лет от роду отправлю тебя в широкий мир, чтобы ты сам изведал его вкус и решил, нравится ли он тебе. Садись на скамью, олень. тебе предстоит утомительный путь» повинуясь указанию аббата, юноша сел, но нерешительно и без охоты. Аббат стоял возле узкого окна, и его черная тень косо падала на застеленный камышом пол. «Двадцать лет тому назад», — заговорил он снова, — «твой отец, владелец Минстеда, умер». Завещав аббатству, три надела плодородной земли в Мелвудском округе. Завещал он нам и своего маленького сына с тем, чтобы мы его воспитали, растили до тех пор, пока он не станет мужчиной. Он поступил так отчасти потому, что твоя мать умерла, Отчасти потому, что твой старший брат, нынешний сокман Минстеда, уже тогда обнаруживал свою свирепую и грубую натуру и был бы для тебя неподходящим товарищем. Сокманы, люди чаще всего не дворянского происхождения, получали в держании землю от короля и были за это обязаны ему повинностью, воинской, денежной и прочее. Однако отец твой не хотел, чтобы ты остался в монастыре навсегда, а, возмужав, вернулся бы к мирской жизни. Но преподобный отец прервал его молодой человек, ведь я уже имею некоторый опыт в церковном служении. Да, любезный сын, но не такой, чтобы это могло закрыть тебе путь к той одежде, которая на тебе, или к той жизни, которую тебе придется теперь вести. Ты был привратником? Да, отец. Молитвы об изгнании демонов читал? Да, отец мой. Священосцем был? Да, отец мой. Псалтырь читал? Да, отец мой но обетов послушания и целомудрия ты не давал? Нет, отец мой. Значит, ты можешь вести мирскую жизнь. Все же перед тем, как покинуть нас, скажи мне, с какими дарованиями уходишь ты из балье? Некоторые мне уже известны. Ты играешь на цитолии и на Ребеке, наш хор — Они имеет без тебя Цитоль, род Цитры Ребека, старинная трехструнная скрипка. Ты режешь по дереву, гравируешь? На бледном лице юноши вспыхнула гордость искусного мастера. Да Преподобный отец, — отозвался он, — благодаря доброте брата Варфоломея я режу по дереву и слоновой кости и могу кое-что сделать из серебра и бронзы. У отца Франциска я научился рисовать на пергаменте, на стекле и на металле, а также узнал, какими эссенциями и составами можно предохранить краски от действия сырости и мороза. У брата Луки я заимствовал некоторые умения украшать насечкой стали и покрывать эмалью ларцы, дарохранительницы, диптихи и триптихи. Кроме того, у меня есть небольшой опыт в переплетном деле гранении драгоценных камней и составлении грамот и хартий. «Богатый список! Ничего не скажешь!» — воскликнул настоятель, улыбаясь. Какой клирик из Оксфорда или Кембриджа мог бы похвастаться тем же? Что касается начитанности, тут ты, боюсь, не достиг таких же успехов. Да, отец мой, читал я немного. Все же, благодаря нашему доброму викарию, я не вовсе не грамотен. Я прочел Акама, Брэдвардина и других ученых-мужей, а также мудрого Дунса Скотта и труд святого Фомы Аквинского. Но какие знания о предметах мира сего подчерпнул ты из своего чтения? В это высокое окно... Ты можешь увидеть кусок леса и дымы Бэклерсхарда Устье Экса и сияющие морские воды. И вот я прошу тебя, Алейн, скажи, Если кто-нибудь сел бы на судно, поднял паруса И поплыл по тем водам, куда бы он надеялся приплыть? И юноша задумался. Концом палки он начертил план на камышиных, покрывавших пол. «Преподобный отец», — ответил он, — «этот человек приплыл бы к тем частям Франции, которые находятся во владении его величества короля, но если он повернет на юг, он сможет добраться до Испании и варварских стран. На север у него будут Фландрия, страны Востока и земли московитов». «Верно». А что было бы, если бы он, достигнув владений короля, продолжал путь на восток? Он прибыл бы в ту часть Франции, которая до сих пор является спорной, и мог бы надеяться, что доберется до прославленного города Авиньона, где пребывает наш святейший отец опора христианства. А затем... Затем он прошел бы через страну Алиманов и Великую Римскую империю в страну гунов и литовцев-язычников, за которой находится великая столица Константина и королевство нечистых последователей Махмуда. А дальше, любезный сын, дальше находятся и святая земля и та великая река, истоки которой в Эдеме. А потом, преподобный отец, я не знаю, мне кажется, оттуда уже недалеко и до края света. Тогда мы еще можем кое-чему научить тебя, Аллейн, — ласково сказал Аббат. Знай, что многие удивительные народы живут между этими местами и краем света. Там есть еще страна амазонок, и страна карликов, и страна красивых, но свирепых женщин, убивающих взглядом, как Василиск, а за ними царство пресвитера Иоанна и великого хама. Все это истинная правда, ибо я узнал ее от благочестивого христианина и отважного рыцаря сэра Джона де Мандевиля который дважды останавливался в Болье по пути в Саутгемптон и обратно, и он рассказывал нам о том, что видел Саналоев в трапезной, хотя многие честные братья не могли ни пить, ни есть, столь поражены были они его странными рассказами. Мне очень бы хотелось узнать, отец мой, что может быть на самом краю света есть там придивные вещи, — важно отвечал Аббат. Но никогда не предполагалось, что люди будут спрашивать о них. Однако у тебя впереди долгая дорога. Куда же ты направишься в первую очередь? — К брату в Минстадт. Если он в самом деле такой безбожник и насильник, тем более важно отыскать его и попробовать, не смогу ли я хоть немного изменить его нрав. Аббат покачал головой. «Сокман из Минстеда заслужил в округе дурную славу», — сказал он. «Если уж ты решил пойти к нему, то берегись». Как бы он ни сбил тебя с тесной тропы добродетели, по которой ты научился идти, но ты под защитой Господней в беде и смятении всегда взирай на Господа. Паче всего, сын мой, избегай силков, расставленных женщинами. Они всегда готовы поймать в них безрассудного юношу. А теперь опустись на колени и прими благословение старика. Алин Эдриксон склонил голову, и аббат вознес горячие мольбы, прося небо охранить эту молодую душу, уходившую ныне навстречу грозному мраку и опасностям мирской жизни. Ни для того, ни для другого все это не было пустой формальностью. Им казалось, что за пределами монастыря среди людей действительно царят лишь насилие и грех. Мир полон физических, а еще более духовных опасностей. Небеса казались в те времена очень близкими. В громе и радуге, в урагане и молнии нельзя было не видеть прямого выражения воли Божьей. Для верующих сонмы ангелов, исповедников и мучеников армии святых и спасенных постоянно и зорко взирали на своих борющихся братьев на земле, укрепляли, поддерживали и ободряли их. Поэтому, когда юноша вышел из комнаты аббата, на сердце у него стало легче, и он почувствовал прилив мужества, а тот... Провожая его до площадки лестницы, в заключении поручил его защите святого Юлиана, покровителя путешествующих. Внизу, в крытой галерее аббатства, монахи собрались, чтобы пожелать Алину счастливого пути. Многие приготовили подарки на память. Тут был брат Варфоломей с распятием из слоновой кости редкой художественной работы, брат Лука с псалтырию в переплете из белой кожи, украшенной золотыми пчелами, и брат Франциск с избиением младенцев, весьма искусно изображенным на пергаменте. Все эти дары были уложены на дно дорожной сумы, а сверху краснолицый брат Афанасий добавил хлеб, круг сыра и маленькую флягу прославленного монастырского вина с голубой печатью. Наконец, после рукопожатий, шуток и благословений, Алий Эдриксон зашагал прочь от Балья. На повороте он остановился и обернулся. Вот перед ним столь хорошо знакомые строения, дом Бата длинное здание церкви, кельи с аркадой, мягко озаренные заходящим солнцем. Он видел также плавный и широкий изгиб Экса, старинный каменный колодец, нишу со статой Пресвятой Девы, а посреди всего этого кучу белых фигур, махавших ему на прощание. Внезапно глаза юноши затуманились, Он повернулся и пустился в путь. Горло у него сжималось, и на сердце было тяжело.